19 августа первого года миссии. Суббота. Пристань дома на холме. Сразу после завтрака Петрович Сарудил для коллеги переноску, после чего полуафриканки из землекопаной бригады вдвоём подняли 45-килограммовую бухту и начали разматывать толстый 11-миллиметровый четырёхжильный кабель, которым с самого начала И планировалось запитать большой дом от расположенного в промзоне генератора. Собственно, сооружать особо было нечего. Вся конструкция переноски состояла из обрезка доски и прикрученной к нему розетки. Сам кабель для жёсткости дополнительно был прихвачен к доске двумя хомутами. Второй конец кабеля Петрович подключил к одному из автоматов в щите. Сам Физрук явился чуть позже. Привез бетон и мешалку и прихватил с собой цепную пилу и один перфоратор. Хоть основные каменоломные работы начнутся только с понедельника, уже сейчас можно было выдавливать у начала выемки узкий ровик, с которого и начнется их каменоломня. Оторванным от основного массива каменным плитам нужно было дать место, в которое они могли бы сдвинуться. В противном случае ничего не получится. Отставной пропочник уехал и через 5 минут вышел на связь по рации. "Я на месте, включай", прозвучал его голос, и Петрович щёлкнул автоматом. Вслед за тем из динамика донёсся заунывный вой ципной пилы. Пока бетономешалка болтала цементный раствор, Лиза выслушивала наставления на сегодняшний день. "Значит так, Лиза", говорил Петрович. "Первым делом вы кладёте цоколь. А мы с Валерой лезем на крышу казармы. Продольную перегородку в помещении для очага класть не надо. Потом, когда мы закончим с кровлей, у вас на казарме будет еще одна работа. Заложить с рцом и заштукатурить чердачные стенки. Потом возвращаетесь к сушилке и начинаете поднимать стены с рцом. Поняла? Поняла, Сергей Петрович. Но ведь на перегородке между сушилкой и очагом еще нет каркаса. Это дело поправимое. Валера сейчас возьмёт электрофрезер, пару досок и быстренько всё исправит. Хорошо, тогда мы начинаем. Сергей Петрович, сказал Валера, выслушавший новое задание. А ведь мы ещё не решили, где у нас в сушилке будут расположены двери. Решили, Валера, решили, сказал учитель. На задней торцевой стене двери для загрузки и выгрузки досок уже намечены каркасом. И ничего мы там менять не будем. Помещение для очага мы оформим пока как террасу. Поднимем стену с рцом до первой перемычки и хватит. Теперь нужно только решить, нужны ли двери в перегородке между очагом и сушилкой. А ты как думаешь? Думаю, что нужны, уверенно сказал парень. Как минимум одна. Не бегать же вокруг всего здания для того, чтобы проверить температуру. Да и террасой у нас помещение для очага Наверное, будет не всегда. Пожалуй, ты прав. Когда будешь делать каркас перегородки, планируй две двери, но не у осевой линии, а у внешних стен. Хорошо, Сергей Петрович, кивнул Валера, сделаю. Потом до самого обеда всё шло по намеченному плану, без надрывов и авралов. Каждый делал своё дело, давно уже знакомое ему дело. Единственная накладка возникла тогда, Когда пришло время поднимать на сушилки стены из сырцового кирпича. Дело в том, что сразу над цоколем проектом были предусмотрены небольшие вентиляционные отдушины в деревянных рамах для подачи внутрь свежего воздуха. И вот этих самых рам ещё не было, не успели изготовить. Махнув рукой, Петрович распорядился выкладывать эти отдушины из жжёного кирпича, которого оставалось ещё около 200 штук. пять кирпичей на одну двойную отдушину не были таким уж большим расходом, 40 штук на всё про всё. Тем временем Петрович с Валерией сперва разобрали уже ненужный каркас продольной перегородки в помещении очага, а потом начали работу над каркасом поперечной перемычки. Попутно учитель прикидывал, что и как в сушилке нужно сделать по электрической части. И в результате раздумий отказался от идеи террасы Поскольку тогда под угрозу захлёстывания дождём и ветром попадали распределительная коробка и выключатели, устанавливаемые на севом столбе, стены надо было поднимать до верху, не взирая ни на какую экономию. Итак, когда пришло время обеда, значительная часть намеченных дел была сделана. Казарма была полностью накрыта кровлей с уже установленными внахлёст коньковыми досками. Чердачные стены со слуховыми оконцами подняты и оштукатурены, а в наружных дверных проёмах уже стояли двери. В сушилке был полностью выложен цоколь, а стена по периметру поднялась почти до уровня колена. Правда, сырцовый кирпич на этом почти закончился, и нужно было просить Андрея Викторовича перебросить на стройку ещё один штабель на 5000 штук и подвести к яме ещё сухой глины из раскопа. Эту просьбу Петрович Ильы сказал коллеге, когда тот, как всегда, последним появился за обеденным столом. В ответ Андрей Викторович сказал, что лучше он оставит ключи Антону Игоревичу, а то у него самого и на холме слишком много дел. Сухое бревно он почти распилил, но ведь ещё надо начинать долбить лицевую канавку для камина ломии. И, кстати, целую кучу сухих 30-сантиметровых чурбаков Сколько поместилось в кузов, он уже сбросил прямо возле цеха. Пользуйтесь. Сам геолог, в общем, был не против немного поработать водителем. Лично ему на кирпичном заводе уже давно ничего не приходилось делать своими руками. Работа была налажена, и от начальника требовалось только контролировать процесс и осуществлять надзор за качеством. Так и договорились. В результате у вас остался в береговом лагере, а Андрей Викторович ушёл к себе на холм пешком. После обеда, когда Лиза с частью девочек занялась приёмкой и укладкой сорцового кирпича, а остальные её работницы продолжили кладку, Сергей Петрович с Валерией, отложив пока в сторону сухие шурбаки, обратили весь свой энтузиазм на изготовление дверей. Их собственно требовалось всего 9 штук. В первую очередь четыре внутренних облегчённых в казарму, а после них пять тяжёлых наружных, рассчитанных на большой перепад температур. Дело в том, что путём нехитрых расчётов Петрович установил, что 7 см дерева в данном случае сосны окажут тепловому потоку такое же сопротивление, как и стена из сырцового кирпича. Служенная на каркасе и оштукатуренная с двух сторон глиняно-пилочным раствором толщиной 2,5 см. В отапливаемом помещении это чрезвычайно важно, поскольку если дверь будет иметь пониженное сопротивление тепловому потоку, то в зимнее время на ней обязательно появится чрезвычайно нежелательный конденсат. Поэтому внешняя дверь, набранная по внешней поверхности из двух слоёв двухсантиметровых досок, а по внутренней из двух слоёв сантиметровых без косяка весили 85 кг, а с ним и все 115. Тяжесть неподъёмная, и на своих шарнирах такая дверь вращалась неохотя. Правда, высохнув, она станет на 40% легче, но этого момента надо было ещё дождаться. Но несмотря на все свои недостатки, двери очень понравились и полуафриканкам, и девочкам из Лиженной бригады, в смысле той надёжности, с которой они отрезали их жилое помещение от зла и недружелюбного окружающего мира. Задвинь засов и спи себе спокойно, не вздрагивая от каждого шороха в темноте. Алуха Анна поведала, что прошедшая ночь была первой Когда обитательницы казармы ощущали себя в полной безопасности: надёжные стены, надёжная дверь, надёжная крыша над головой. Что ещё надо для счастья, кроме ярко горящего очага? В ответ вождь попросил передать всем обитательницам казармы, что ярко горящий очаг у них будет уже завтра. В ответ на что? Раздался громкий восторженный крик обрадованных этим известием женщин и девочек. Внутренние двери были хлипче и обшивались всего лишь пятимиллиметровыми досками. Зато и вес их был в 2 с половиной раза меньше. Именно изготовлением таких внутренних дверей и занялись Сергей Петрович с Валерией, вернувшись с обеда. На одну дверь вместе с распиловкой бруса на тонкие пласты У них уходило около часа. Готовые двери аккуратно складывались в сторонке до следующего дня, когда они наконец встанут на свои места. Закончили с этим делом за 2 часа до ужина и отряхнув с себя опилки и стружку, пошли посмотреть, как дела у Лизы на сушилке. Её девочки уже подняли стены так высоко, что вынуждены были работать со строительных козлов. Пройдясь внутри и осмотрев всё свежим взглядом, Петрович обнаружил ещё одну свою недоработку. Первоначально он рассчитывал, что чёрный потолок в сушилке делать не придётся. Тёплый воздух от кана должен был подниматься через стелажи, поставленных на ребро досок, и, насытившись влагой, выходить наружу через специальный зазор между тесовой кровлей и коньковой доской. Но это в теории, которая более-менее совпадала с практикой в летнее время. Но сколько там осталось того лета? Дней 10 или 12, а потом наступит осень, за ней зима. Температура на улице упадёт, и насыщенный влагой тёплый воздух при контакте с холодной крышей даст конденсат, который прольётся сверху на осушающиеся доски. Нет, так не пойдёт. Значит, в сушилке чёрный потолок с теплоизоляцией всё-таки нужен. А отработанный воздух надо будет выпускать к стрехе через специальные воздуховоды. Из чего их сделать? Да просто обшить сантиметровыми досками осевые столбы. Можно даже в два слоя для пущей герметичности. Вот и всё. Вот ещё одно изменение проекта. И хорошо только то, что ничего при этом не надо будет переделывать. Теперь надо отобрать доски для чёрного потолка и воздуховодов и начинать их настилку после того, как девочки поднимут стены до верха. Причём стелить доски надо не поперёк здания, как в казарме, а вдоль со стенами. Лизина бригада закончила за полчаса до ужина, и начинать какие-то новые работы уже не было смысла. Да и сам Петровичу за этот день успел порядком устать, поэтому дал команду бежать на речку и купаться, пока есть время. Сам же он вместе с Валлерой не спеша пошёл следом. По пути Приньку было сказано о предстоящей ему командировке к Антону Игоревичу, ставить каркас склада, как только будет закончено с дверями для сушилки. Значит так, дружок, с одной стороны дело там простое, Никакого отопления или чего-то подобного не требуется. Главное, чтобы на складированный кирпич не попал дождь. С другой стороны, возводить склад надо будет вокруг уже имеющихся стеллажей и поверх их самодельного навеса из жердей. А это отдельный геморрой, особенно в отношении осевых столбов, которые будут находиться как раз между рядами штабелей с сырцовым кирпичом. Сбоку каркас осевой стены, там не поднимешь, придётся всё собирать на весу. Кроме того, расстояние между штабелями сырцовых кирпичей всего сантиметров 70, см, и работать будет очень неудобно. В остальном конструкция там должна быть значительно проще, чем казарма или сушилка. Никакого чёрного потолка, вместо форточек и дверей просто пустые проёмы. Сергей Петрович, спросил Валера Если не будет чёрного потолка, то как вы там будете стелить кровлю? Посмотрим, ответил тот. Наверное, придётся настелить с лестницы две первые доски, а потом уже работать сверху. Высота штабелей всего полтора метра, поэтому осевой столб выше 3 м задирать не стоит. А боковые так и вообще можно делать двухметровыми. Антон Игоревич там размахнулся на 9 м ширины. Но я думаю, что ему и семи за глаза хватит. И так монтировать все это будет непросто. На штабель ногами не встанешь. Кирпичи на это просто не рассчитаны. Сергей Петрович, а если сделать дощатые щиты и вставать на них, тогда вес распределится равномерно и кирпичи не поломаются. Соображаешь, похвалил учитель. Только вот что делать с тем временным навесом, который закрывает штабеля сейчас? Мешать он нам будет отчаянно. Тогда, уверенно сказал юноша, тут временный навес нужно убирать, а штабеля с сырцовыми кирпичами пока накрыть плёнкой. Тогда каркас осевой стены мы тоже сможем поднять сбоку через проёмы между штабелями. Так сказал мужчина, остановившись и достав из кармана калькулятор. Позавчера там этих штабелей было 13 штук. 6 в одном ряду и 7 в другом. Ширина двойного рулона 2 м, значит, если распустить его вдоль, получится 4 м. Каждый ряд придётся окутывать двумя слоями плёнки. Итого на всё уйдёт более 350 квадратных метров, а это треть нашего запаса. Сергей Петрович, ну ведь эта плёнка совсем не будет испорчена. Потом мы сможем её свернуть и снова пустить в дело. Наверное, ты прав. И скорее всего, мы именно так и сделаем. В противном случае, для того, чтобы сделать этот склад, нам придётся научиться летать, как Карлссоны. Но работать надо будет быстро. Как только ты закончишь с каркасом, я тут же пошлю туда лезинных девиц класть стены. Сделаем, сказал Валера. Не беспокойтесь. За ужином Сергей Петрович объяснил Антону Игоревичу план работ по складу кирпича. Тому идея убрать временный навес, а особенно ходить по штабелям мне очень понравилось, но пришлось согласиться с этим предложением, поскольку было понятно, что другого варианта нет, а время поджимает. На том они и договорились.